Глава сороковая. Ром. Ну давай поменяем специализацию, Пристала я к лучшему другу. Совёнок. Мне без разницы, хмыкнул он. «Все равно вряд ли у нас получится найти работу по профилю. У нас все получится. Но криминал это скучно. Мы сидели в кофейне Матушки в полном составе. «Я, Марья и Роман, друг только что передал смену своему коллеге и расслабленно попивал капучино. "А не ты ли в том году убеждала меня, что криминал это очень интересно?" приподнял он бровь. Марья молча сопела рядом и вяло ковырялась в тарелке с пирожным. Ей очень не нравилось, что я встречаюсь с Захаром, и подруга не скрывала своего недовольства. Давеча ночью она увидела в окно Когда Выдов привёз меня домой после допроса, и с самого утра фурия появилась на пороге нашей квартиры. Хорошо, что в тот момент как раз звонил Ромашка, чтобы пригласить нас вместе пообедать. Я ошибалась, горячо заявила я, махнув ложкой в воздухе. А я говорил, не непременно напомнить Роман, но все меняется. Да Выдов не меняется, не выдержала Марья. Я закатила глаза и тихонько фыркнула. "Мань, зря ты так?" обратился к ней Рома. "Я тоже против был, пока их вместе не увидел. Ой, все!» Марья смешно сморщила нос и махнула рукой. Его даже Анин дед принял. Продолжал убеждать её Ромик. "Да ладно." Тут же недовольство на лице подруги сменилось живым любопытством. "Да? они даже созваниваются?" подтвердила я, решив не акцентировать внимание на том, что дед звонил исключительно, чтобы узнать, как идет расследование. Можно было еще добавить, что с тем же намерением Захару звонил и папенька, но я посчитал это неуместным. Парни из отдела быстро арестовали двух подельников Бородатого, и расследование шло полным ходом. Учитывая, что подключились папа и дед, троим аферистам светили очень приличные сроки. Деньги пострадавшим пока не вернули, но папа обещал, значит, обязательно вернут. И что, вы с Захаром поженитесь? скептически приподняв бровь, допытывалась лучшая подруга. Так далеко я не загадываю, уклончиво ответила я. Ладно, поживем увидим, кто прав, смирилась Марья. В этот момент звякнул колокольчик входной двери, оповещая о прибытии нового посетителя. Мы дружно уставились на вход, наблюдая, как в кофейню заходят Семён и Влада. Они огляделись в поисках свободных столиков и заметили нас. Я махнула рукой, приглашая их присоединиться. Влада кивнула, и Рома пересел ко мне поближе. Привет, улыбнулась моя новая знакомая, устраиваясь на стуле. Привет. Знакомьтесь, это Мария, моя подруга. Маша, это Влада. Очень приятно, тепло улыбнулась Мария. Как дела? поинтересовалась я. Ты была в отделении? Нашла Захара? Долго рассказывать. Влада подвинула к себе меню. Спасибо. Обещали всем вернуть деньги. Если обещали, обязательно вернут, подтвердила я. Расскажи, как он тебя ограбил? Влада сверкнула глазами, спрятала улыбку и призналась: не меня, знакомую. Мать одиночка, работает в кафе недалеко отсюда. Я и на гонках оказалась только потому, что ехала за ним. Круто. А как ты его вычислила? Загорелась я любопытством, краем глаза замечая, как страдальчески переглянулись Сёма с Ромой. Честно? Случайно на улице встретила. Позвонила Семёну, и мы рванули за ним. А там этот мажор нервный. Влада скривила губы и вздохнула. Он не явится, надеюсь. Не должен, задумчиво проговорила я. Вообще Макар неплохой, глубоко в душе. я так и думала. Да. Язвительно кивнула Влада. Расскажи, как ты его на гонках победила? полюбопытствовал Ромашка. Да просто взбесила это высокомерное выражение в его глазах, призналась Влада. Знаешь, у нас с ним знакомство тоже эпичное получилось, рассмеялась я и рассказала подробную историю курашения и низведения мажора. Мы смеялись до слёз. Влада предлагала еще варианты, как испортить жизнь соседу. и спустя час мы уже болтали как старые друзья. Влада мне нравилась. С ней было легко и весело, и в нашу компанию она вписалась очень органично. Оказалось, что она приехала в наш город только три недели назад и теперь будет учиться вместе со мной, Ромой и Семёном на журналиста. Но это почему-то пока было страшной тайной. Мы основательно уменьшили запас сладостей в кофейне, когда на мой мобильный пришло сообщение от Захара. Он написал, что скоро за мной заедет и убедительно просил никого не арестовывать и в драке не ввязываться. Я обиженно засопела и ответила коротким жду. Ладно, девочки и мальчики, пора мне. Влада, давай номерами обменяемся, предложила я, «Обещаю, что мажору тебя не выдам. Давай С готовностью согласилась она. Достала мобильный и протянула мне. Я набрала свой номер, сделала дозвон и вернула телефон владелице. О, все, я убегаю. Подскочила, заметив машину Захара за окном. В животе защекотали бабочки, а сердце ёкнуло, как и каждый раз, когда он появлялся в поле зрения. А еще я успела соскучиться. Прошло меньше суток, а мне до судорог хотелось снова оказаться в его объятиях. Расцеловалась с друзьями и вышла за дверь, озаряя улицу счастливой улыбкой. Села в машину, хлопнула дверью, резко развернулась, обняла Давыдова и прикоснулась к его губам своими. Даже от этого невинного жеста кровь с удвоенной скоростью потекла по венам, а низ живота налился болезненной тяжестью. Я соскучилась, призналась ему, разрывая поцелуй. Судя по взгляду Давыдова, он тоже скучал. Чем хочешь заняться? Поглаживая мою щеку большим пальцем, спросил Захар. Я закончил дела и весь твой. Я задумалась, прикусив губу. Не знаю, есть предложение?» Есть, хитро улыбнулся он и завел мотор. А мы с Ромашкой решили не идти в криминальные журналисты, сообщила я, пристегиваясь ремнем безопасности. Да ну, и какое направление выбрали? С живым любопытством уточнил Захар. Возможно, расследование. Давыдов как-то подозрительно крякнул и перевел взгляд на меня. Расследование, значит. Ладно. Мы пока думаем, кисло сказала я. Может, журналистские расследования? или вообще ведущая новостей. К слову, я очень хорошо смотрюсь в кадре. И у нас есть время передумать. Ты везде хорошо смотришься, сообщил Захар без издевки и сарказма, просто сказал то, что думал. Куда мы едем? полюбопытствовала я. Ты любишь летать? Очень, выдохнула не совсем понимая, к чему он клонит. Так и думал. Удовлетворенно кивнул Давыдов, но раскрывать карты не торопился. Не расскажешь, да? я заёрзала на сиденье, сгорая от любопытства. Пусть будет сюрприз, мягко произнес Захар, глядя на меня горящими глазами. На его губах блуждала загадочная улыбка. А во взгляде было море нежности, которое окутывало все мое тело, пробираясь даже в самые потаенные частички души. Было тепло и уютно, с ним даже молчать было комфортно. Мы ехали в полной тишине, держась за руки, и это было интимнее, ближе и слаще, чем секс. То чувство близости, когда казалось, что души соприкасаются, соединяясь воедино. Мы приехали на незнакомую мне базу на окраине города просто несколько кирпичных зданий, стоящих вплотную друг к другу. "Где мы?" я заозиралась по сторонам, старательно удерживая себя на месте. "Любопытство, будь оно неладно. «Пойдем, на месте расскажу", подмигнул Захар. Мы припарковали машину и прошли по гравию ко входу в центральное здание. Там нас встретили двое мужчин, которые по очереди пожали руки Захару и пригласили идти за ними. Перед нами распахнулась тяжелая дверь, и я прошептала с восторгом: "Аэротруба!" Повернулась к Захару и даже подпрыгнула на месте от радости. "Нравится?" сузив глаза, поинтересовался Давыдов. "Очень." Он широко улыбнулся, поцеловал меня в висок и взяв за руку повел к инструкторам. Нам провели небольшую лекцию, объяснили, чего делать нельзя, и отправили переодеваться. А потом мы летали Вдвоем, держась за руки. Несмотря на то, что дышать было сложно из-за мощного потока воздуха, и все тело приходилось держать в напряжении, чтобы не улететь. Я была в нереальном восторге. "Спасибо", прошептала дрожащими губами, когда наш полет закончился, и мы снова вернулись в раздевалку. "Это лучшее свидание в моей жизни". Захар покачал головой, не пряча счастливой улыбки. Мы только начали ходить на свидания, тигренок. Только начали.